Сеппосвин был рак. Он не ходил на скамьи внутри. И хотя я покидаю его теперь почти окончательно, я скажу ещё несколько слов о наиболее характерных представителях этого типа. Обычно они участвуют в общественной жизни в важнейших ролях. Они избрали свои специальности руководства. Наиболее способные действительно выбираются на руководящие посты. И тогда получают удобную возможность участвовать во всём. Если они нормального роста, от них обществу нет особой опасности. Но если они коротышки, словно нечайно обрубленные, тогда они очень опасны и обременительны для нас, женщин. Поэтому я предупреждаю: берегитесь женщины низкорослых мужчин.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 и 1946 года.